Глава 30. Кто не понимает доброты? Людям надо быть добрее, не ругаться никогда, ведь важнее всего на свете в этом мире доброта. Но ну, а кто не понимает этой общей доброты? Им в штаны насыпать надо гайки, гвозди и болты. Страх потеряли. Возмутился фамильяр, строя над нами мощнейший щит. Сейчас как дам в лобешник. «Тише, жалик!» Это всего лишь подельница Санти. на Наотмашь, махнув рукой, ударила атакующим воздушным заклинанием. К моим ногам упало пять молоденьких жриц. Я была такая злая. Спасибо Рогмору, что резерв затрагивался едва-едва. Вся сила стихии строилась на эмоциональном подъеме. Если коротко, ярости. Сейчас мы войдем в лабиринт, и ты выскажешься, Крис. «Как жалко, что у меня лапки!» В сердцах воскликнул жабенок, снова отбивая атаку со стороны оставшегося десятка гарпий. «Придушил бы собственными руками!» «Могу поспособствовать», — успокоила я жалика, пригибаясь к земле. Щит не выдержал ударов стихиями. В «Семь! Это слишком даже для такого продвинутого фамильяра!» «Крыса!» — завопил мой помощник на бегущую к нам гарпию — Это умиляло своей эмоциональностью, несмотря на серьезность момента. «В сторону, моя очередь!» Пусть работа Амирана была подорвана неизвестной мне инсинуацией, но я чувствовала помощь от древнего артефакта, всегда чувствовала, даже когда мы все еще в скарлоне не были. Видимо, кровь пра пра прабабки давала о себе знать. Вот и сейчас я зачерпнула силу из источника — и швырнула получившийся почему-то фиолетового цвета пульсар прямо в рожу довольной дряни. Гарпия почти занесла над моей головой меч. «Нет, не будет им изгнания», — решила про себя без жалости наблюдая, как девушка осыпается на мелкие пылинки, оседая прямо на волосы лежащих без сознания жариц. «Это край. Они перешагнули его. А я не стану никого щадить. Хватит с меня». Слишком долго я терпела их выходки. Слишком много времени давала, чтобы они оставили свои матримониальные цели. Наверное, моя решимость была написана у меня на лице, потому что четыре гарпии бросили оружие и стали на колени. — Ну-ка, встали быстро! — завопила помощница Санти, которая постоянно таскалась за верховной жрицей повсюду. — Госпоже, нужна ваша помощь. Она почти добралась до грома. Не хватало! Проскрипел ворчливо жалик, самотакую такую взорвавшуюся отступницу. Девушку переквыркнула в воздухе и шлепнула плашмя. Гром наш! Оставалось не меньше десяти гарпей. Все они растерялись, но ненадолго. Появившаяся подмога справа в лице обе Рейна и его оборотней, и слева Колен За Рифтона и остальных вампиров включила идиоткам мозги. Жриц связали магическими путами. «Положите их мордой в пол!» Требовал Жалик, плюясь во все стороны. «Великий Сорор! Откуда у тебя такие запросы?» «Потому что работает ОМОН!» Я тихо засмеялась, отряхивая коленки. «Опять штучки из мира киселевой. «Зато там весело! Беспредел на беспределе! А ты, как розовая фея, только и делаешь, что всех жалеешь!» «Обещаю, этих...» Гарпии вздрогнули, пряча глаза с непролитыми слезами. «Я жалеть не стану. Не хотят жить в Аскитоне, будут жить под куполом в Скарлоне и плодиться в унижении, как плодились». «Так купола же больше нет!» Фамильяр больше спрашивал для устрашения слушающих, чем из собственного любопытства. «Я не стала подводить интригана». «Поставлю снова». Моё кровожадное уточнение довело дамочек до слез. Жрицы разревелись, причитая, что их заставили. Разберемся, прекратила я общий гомон, не позволяя никому до себя дотянуться. Время убегало, а Санти бродят где-то в лабиринте. А пока посидите в темницах, под замком они остались почти не тронуты временем. Я подозревала, что вам в храме не живется спокойно. Надо сменить вам обстановку. Может быть, мозги на место встанут. Слезы полились новым потоком, но я махнула рукой. Вампиры поняли приказ и потащили жариц прочь. «Сия, вам помочь?» «Нет, обе», — подмигнув вожаку, подошла к разорванному контуру лабиринта. Темная арка с черными цветами, оплетающими ее, выглядела устрашающе. «Нам ждать здесь?» «Ждите, я скоро». «Жалик?» Вперед, моя царица!» «Сейчас Крис сама себе не рада у меня будет». Усмехнувшись боевому запалу жабенка, шагнула в лабиринт фурии.